Глава пятнадцатая Услышав слова Крюгера, незнакомец стремительно обернулся. «Что вам нужно?» Нервно спросил он. «Кто вы такой?» «Инспектор криминальной полиции Мартин Крюгер», спокойно сказал Крюгер. «Я думаю, нам есть о чем поговорить». Незнакомец посмотрел на Луизу Вальман. «Ах ты сука!» «Попридержите свой язык», посоветовал ему Крюгер, и громко сказал, «Дитс, все в порядке, можете войти». Через минуту в комнате было полно полицейских. Обыск приехавшего незнакомца ничего не дал. Кроме оружия у него ничего не было, в том числе никаких документов, даже водительских прав. Незнакомец криво усмехался, отказываясь отвечать на вопросы, но когда через 10 минут приехал Хоффман и вошел в комнату, он побледнел и явно потерял самообладание. «Здравствуйте, Кюхнер», — сказал Хоффман своему старому знакомому. «Как вы здесь оказались?» Кюхнер отмахнулся. «Вы же все понимаете, Хоффман», — сказал он. «Я вас всегда подозревал». Хоффман посмотрел на Крюгера. «Вы все здорово поработали, ребята. Ведь мы тоже вели расследование, только со своей стороны. Мы уже давно подозревали этого типа». «Они приказали ей завтра убираться из Германии». показал на хозяйку дома Крюгер. «Видимо, хотели убрать и ее». «Они бы пошли на что угодно», заметил Хоффман. «Все три убийства на их совести». «Конечно, главным был Кюхнер. Кстати, познакомься, ты его не знаешь, а он из скромности ничего не скажет. Это начальник нашего отдела в БНД». Крюгер изумленно посмотрел на Хоффмана. «Не удивляйся», сказал Хоффман. «Мы давно ищем эту группу». «Где списки, Кюхнер?» «Куда вы их дели?» Кюхнер молчал. Крюгер не понимал, о каких списках идет речь. «У нас в БНД давно существовала тайная агентура восточно-германской разведки. Мы никак не могли на них выйти. После падения Берлинской стены кто-то сумел похитить документы», рассказывал Хоффман. «Кто-то из русских. А Ирина Шварц была посредником в этой операции». «Бойникбург просто молодец». Конечно, она раньше работала на КГБ, и они снова хотели задействовать свою бывшую агентуру, шантажируя Кюхнера и его группу. Но только недавно выяснилось, что документов у русских нет. Их успел забрать начальник группы С-21, Гюнтер Оверат. Русские просто водили за нос Кюхнера и его людей. А Оверат в это время предложил документы американцам. Узнав об этом, Кюхнер приказывает избавиться от нежелательного свидетеля. И участь Ирины Шварц была решена. Заодно, чтобы скрыть преступление и помешать вам выйти на фрау Вальман, они убирают Штенгеля и Вайса. Судя по всему, именно люди из группы Кюхнера убрали еще одного бывшего связного КГБ, который пытался с кем-то встретиться в Кёльне. Теперь они знали, что документы у Аверата, и тот через своего посредника пытается продать их американцам. «Кажется, я ничего не спутал, Герр Кюхнер?» Тот молчал, сидя на диване и кусал губы. Потом, подняв голову, с вызовом сказал. «Мы не собирались ни на кого работать. Мы хотели просто уничтожить документы. Купить и уничтожить». «Охотно верю», — кивнул Хоффман. «Тем более, что деньги у вас были. Вам ведь хорошо платили за информацию? Это чувствовалось по нашим потерям». Кюхнер отвернулся. На эту тему он говорить не хотел. «А где сейчас документы?» — спросил Крюгер. Это пока нам неизвестно, развел руками Хофман. Но мы очень интересуемся этим. Вы не знаете, Кюхнер, куда девался Аверат и его документы? Может, вы сумеете нам помочь? Кюхнер молчал. Потом махнул рукой. Не нужно издеваться, Хофман. Вы ведь знаете, что документов у нас нет. И вы не знаете, где сейчас Аверат? Знаю. Я никогда не сомневался в ваших профессиональных возможностях, сказал Хофман. Так где он? Кюхнер молчал. «Мы послали туда своего человека», наконец выдавил он, «нашего специалиста. Он сумеет забрать документы у верата. «Не сомневаюсь, но лучше бы вы мне сказали, где он находится». «Он не в Германии», выдавил Кюхнер. «Конечно нет. Я приблизительно представляю, какие это могут быть списки агентуры. Такие документы просто опасно хранить в нашей стране». «Так куда он улетел?» в Китай?» «В Америку?» В Австралию мы хотели вернуть эти документы сами. Рюгер слушал с усталым удовлетворением. Он вдруг подумал, что все расследование зависело от настойчивости и пунктуальности его помощников Ник Бородица, и, подумав так, улыбнулся. Все-таки у него подобралась хорошая команда. Сидевший напротив него Кюхнер воспринял улыбку, как неверие инспектора в его последние слова. «Мы хотели их вернуть в Германию», зло подтвердил он. «Нам казалось, что мы сможем, уничтожив там наши имена, выявить остальных. Мы ведь давно ни на кого не работаем, несмотря на давление русской разведки. Нам хотелось вернуть документы». «Думаете, русские за ними не охотятся?» нахмурился Хоффман. «Или об этом вы не подумали?» «Они тоже ищут Уверата», согласился Кюхнер. «Мы об этом знаем. В Кёльне именно русские агенты хотели встретиться с бывшим связным». и мы помешали этой встрече. «Но вы не сможете помешать русской разведке взять документы у самого Аверата. Или просто купить их», заметил Хоффман. И «Если он хочет продать, то ему все равно кому. А русские могут заплатить даже больше, чем американцы. В таких вопросах они обычно не скупятся. Так где находится сейчас Аверат? Отвечайте, Кюхнер, у нас нет времени». «Он на Маврики», вздохнув, произнес Кюхнер. «У них там назначена встреча». «Он и его посредник. И ваш человек?» «Да. Представляю, какая там будет мясорубка после того, как туда приедут еще американские и русские агенты», пробормотал Хоффман. Придется нам срочно вылетать на Маврикий, пока они все там не поубивали друг друга».